Подпись Данглара. Утро настало пасмурное и унылое. Ночью гробовщики исполнили свою печальную обязанность и зашили лежащие на кровати тела в саван скорбную одежду усопших, которая, чтобы бы ни говорили о всеобщем равенстве перед смертью, служит последним напоминанием о роскоши. Любимый ими при жизни. Этот саван был не что иное, Как кусок тончайшего батиста, Купленный Валентиной две недели тому назад. Но Артье еще вечером перенесли Из комнаты Валентина в его комнату. Против всяких ожиданий старик не противился тому, Что его разлучают с телом внучки. Аббат Бузони пробыл до утра, на рассвете ушел, никому не сказав ни слова. В восемь часов приехал до Довреньи. Он встретил Вильфора, который шел к Нортье, и отправился вместе с ним, чтобы узнать, как старик провел ночь. Они застали его в большом кресле, служившем ему кроватью. Старик спал спокойным, почти безмятежным сном. Удивленные, они остановились на пороге. «Посмотрите!» сказал Давреньи Вильфору. Природа умеет успокоить самые сильные горе. Конечно, никто не скажет, что господин Нортье не любил своей внучки, и однако он спит. Да, вы правы, с недоумением сказал Вильфор. Он спит, и это очень странно. Эти замалейшие неприятности он способен не спать целыми ночами. Горе сломило его, отвечал Давреньи и оба, погруженные в раздумье, вернулись в кабинет королевского прокурора. вот я не спал», — сказал Вильфор, указывая Довриньи на нетронутую постель. «Меня горе не может сломить. Уже две ночи я не ложился. Но зато посмотрите на мой стол, сколько я написал в эти два дня и две ночи, сколько рылся в этом деле, сколько заметок сделал на обвинительном акте убийцы Бенедетту». «Ох, работа! Моя страсть, мое счастье, мое безумие! Ты одна можешь победить все мои страдания!» И он судорожно сжал руку до вреньи. «Я вам нужен?» — спросил доктор. «Нет», — сказал Вильфор. «Только возвращайтесь, пожалуйста, к одиннадцати часам. В двенадцать часов состоится вынос. Боже мой, моя девочка, моя бедная девочка!» И королевский прокурор, снова становясь человеком, поднял глаза к небу и вздохнул. Вы будете принимать соболезнования? Нет. Один мой родственник берет на себя эту тягостную обязанность. Я буду работать, доктор. Когда я работаю, все исчезает. И не успел доктор дойти до дверей, как королевский прокурор снова принялся за свои бумаги. На крыльце Довриньи встретил родственника, о котором ему говорил Вильфор, личность незначительную, как в этой повести, так и в семье, одно из тех существ, которые от рождения предназначены играть в жизни роль статиста. Одетый в черные с крепом на рукаве, он явился в дом Вильфора с подобающим случаю выражением лица намереваясь его сохранить, пока требуется, и немедленно сбросить после церемонии. В одиннадцать часов траурные кареты застучали по мощенному двору, и предместье сент норе огласило с гулом толпы, которые одинаково жадно смотрит и на радости, и на печали богачей, и бежит на пышные похороны с той же торопливостью, что и на свадьбу герцогини. Понемногу гостиная, где стоял гроб, наполнилась посетителями. Сначала явились некоторые наши старые знакомые, Дебрэш, Атороно, Бошан, потом все знаменитости судебного, литературного военного мира, ибо господин Давильфор не столько даже по своему общественному положению, сколько в силу личных достоинств занимал одно из первых мест в парижском свете. Родственник стоял у дверей, встречая прибывающих. И для равнодушных людей надо сознаться было большим облегчением увидеть равнодушное лицо, не требовавшее лицемерной печали, притворных слез, как это полагалось бы в присутствии отца, брата или жениха. Те, кто были знакомы между собою, подзывали друг друга взглядом и собирались группами. Одна такая группа состояла из Дебре, Шаторано и Бошана. «Бедняжка», — сказал Дебре. Невольно, как, впрочем, и все, платя дань печальному событию. Такая богатая, такая красивая. Могли бы вы подумать об этом Шаторе, но, когда мы пришли, давно ли, да... Три недели, месяц тому назад, самое большее, подписывать ее брачный договор, который так и не был подписан. «Нет, признаться», — сказал Шаторе, но, «вы ее знали?» — Я говорил с ней раз и два на балу у госпожи де Морсер. Она мне показалась очаровательной, только немного меланхоличной. А где мачеха, вы не знаете? — Она проведет весь день в жены этого почтенного господина, который нас встречал. — Кто он такой? — Это вакуум. Да господин, который нас встречал. Он депутат? — Нет, — сказал Бушан. Я осужден видеть наших законодателей каждый день, и эта физиономия мне незнакома. Вы упомянули об этой смерти в своей газете. Заметка не моя, но она наделала шуму. Я сомневаюсь, чтобы она была приятна Вильфору. Насколько я знаю, в ней сказано, что если бы четыре смерти последовали одна за другой в каком-нибудь другом доме, а не в доме королевского прокурора, то королевский прокурор был бы, наверное, более взволнован. «Но доктор Давриньи, который лечит и мою мать, говорит, что Вильфор в большом горе», — заметил Шаторено. «Кого вы ищете, добрый графа «Графа Монте-Кристо». «Я встретил его на бульваре, когда шел сюда. Он, по-видимому, собирается уезжать. Он ехал к своему банкиру», — сказал Бушан. «Его банкир Данглар?» — спросил Шаторено добрый. «Как будто да», — отвечал личный секретарь с некоторым смущением. Но здесь не хватает не только Монте Кристо. Я не вижу Морреля. Морреля, а разве он с ними знаком? – спросил Шаторано. Мне кажется, он был представлен только госпоже Давильфор. Все равно ему следовало бы прийти, сказал Добрей. О чем он будет говорить вечером? Эти похороны злобы дня. Но тише, помолчим. Вот министр юстиции и исповеданий. Он почтет себя обязанным обратиться с маленьким спичем к опечаленному родственнику. И молодые люди подошли к дверям, чтобы услышать спич министра юстиции и исповеданий. Бошан сказал правду. Идя на похороны, он встретил Монте-Кристо, который ехал к Данглару на улице шоссе Донтенн. Банкир из окна увидел коляску графа, въезжающую во двор, и вышел ему навстречу с грустным, но приветливым лицом. — Я вижу, граф, — сказал он, протягивая руку Монте-Кристо. — Вы заехали выразить мне сочувствие. — Да, такое несчастье посетило мой дом, что, увидев вас, я даже задал себе вопрос, не пожелал ли я несчастья этим бедным орсерам. Это оправдало бы пословицу, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Но нет, честное слово, я не желал Морсеру зла. Быть может, он был немного спесив для человека, начавшего с пустыми руками, как и я, обязанного всем самому себе, как и я, но у всякого свои недостатки. Будьте осторожны, граф. Людям нашего поколения, впрочем, простите, вы не нашего поколения, вы человек молодой, Людям моего поколения не везет в этом году. Свидетель тому наш пуританин, королевский прокурор, который только что потерял дочь. Вы посмотрите, у Вильфура странным образом погибает вся семья. Морсера позорен и кончает самоубийством. Я стал посмешищем из-за этого негодяя Бенедетта и вдобавок... — Что вдобавок? — спросил граф. «Вы, разве вы не знаете какое-нибудь новое несчастье? Моя дочь, мадемуазель Данглар, э, жени нас покидает. Да что вы! Да, дорогой граф, ваше счастье, что у вас нет ни жены, ни детей. Вы находите еще бы. И вы говорите, что мадемуазель жени... Она не могла перенести позора, которым нас покрыл этот негодяй и попросила меня отпустить ее путешествовать. И она уехала в прошлую ночь с госпожой Данглар, нет, с одной нашей родственницей, но как-никак мы потеряли нашу дорогую жену. Сомневаюсь, чтобы с ее характером она согласилась когда-нибудь вернуться во Францию. — Что поделаешь, дорогой барон, — сказал Монте-Кристо. Все эти семейные горести — катастрофа для какого-нибудь бедняка, у которого ребенок — единственное богатство. Но они не так страшны для миллионеров. Что бы ни говорили философы, деловые люди всегда докажут им противные. Деньги утешают во многих бедах. И вы должны утешиться скорее, чем кто бы то ни было, если вы верите в целительную силу этого бальзама. Вы — король финансов, точка притечения всех могущественных сил. Данглар искоса взглянул на графа, стараясь понять, смеется ли он или говорит серьезно. — Да, — сказал он, — если богатство утешает, я должен быть утешен, я богат. — Так богатый, дорогой барон, что ваше богатство подобно пирамидам. Если бы хотели их разрушить, то не посмели бы, а если посмели, то не смогли бы. Данглар улыбнулся доверчивому простодушию графа. — Кстати, когда вы вошли, я как раз выписывал пять бумажек. Две из них я уже подписал. Разрешите мне подписать три остальные. Пожалуйста, дорогой барон, пожалуйста. Наступило молчание. Слышно было, как скрипел и перо банкира. Монте-Кристо разглядывал лепку потолка. — Испанский, сказал Монте-Кристо, — или гаитийские, или неаполитанские? — Нет, — отвечал Данглар, самодовольно посмеиваясь. — Чейки на предъявителя, чейки на французский банк. — Вот граф, — прибавил он, — вы император финансов, если я король. «Часто вам случалось видеть такие вот клочки и бумаги стоимостью по миллиону?» Монте-Кристо взял в руку, словно желая их взвесить, пять клочков бумаги, горделиво переданных ему Дангларом, и прочел. «Господин директор банка, благоволите уплатить предъявителю всего за мой счет один миллион франков, барон Данглар». «Один, два, три, четыре, пять», — сказал Монте-Кристо, — «пять миллионов». «Черт возьми, вот к размах, господин Кресс!» «Вот как я делаю дела», — сказал Данглар. «Это удивительно. Особенно, если эта сумма, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, будет уплачена наличными. Так оно и будет», — сказал Данглар. «Хорошо иметь такой кредит. В самом деле только во Франции видишь такие вещи. Пять клочков бумаги, которые стоят пять миллионов». Нужно видеть это, чтобы поверить. А вы сомневаетесь? Нет. Но вы говорите таким тоном. Хотите, доставьте да себе удовольствие. Пойдите с моим доверенным в банк, и вы увидите, как он выйдет оттуда с облигациями казначейства на ту же сумму. Нет, право. Это слишком любопытно, — сказал Монте-Кристо, складывая все пять чеков. Я сам произведу опыт. Мой кредит у вас был на шесть миллионов. Я взял 900 тысяч франков, за вами остается 5 миллионов 100 тысяч. Я беру ваши клочки бумаги, которые я принимаю за валюту при одном взгляде на вашу подпись, и вот вам общая расписка на 6 миллионов, которая уравнивает наши счета. Я приготовил ее заранее, так как должен сознаться, что мне очень нужны деньги сегодня. И кладя чеки в карман... Он другой рукой протянул банкиру расписку. Молния, упавшая у ног Данглара, не поразила бы его большим ужасом. — Как же так? — пролепетал он. — Вы берете эти деньги, граф? Но Простите, эти деньги я должен приютом. Это вклад, и я обещал уплатить сегодня. — А, это другое дело, — сказал Монте-Кристо. Мне не нужны непременно эти чеки, заплатите мне какими-нибудь другими ценностями. Я их взял просто из любопытства, чтобы иметь возможность рассказывать повсюду, что без всякого предупреждения. Не попросив у меня и пяти минут отсрочки, банк Данглара выплатил мне 5 миллионов наличными. Это было бы великолепно, но вот ваши чеки. Повторяю, дайте мне что-нибудь другое. Он подал чеки Данглару. И тот, смертельно бледный, протянул было руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы вцепиться в мясо, которое у него отнимают. Но вдруг он спохватился, сделал над собой усилие и сдержался. Затем он улыбнулся, его искаженное лицо смягчилось. «Впрочем, — сказал он, — ваша расписка — это те же деньги. Ну, конечно, будь вы в Риме». Томпсон и Френч платили бы вам по моей расписке с той же легкостью, с какой вы сами сделали это сейчас. Извините меня, граф, извините. Так я могу оставить эти деньги себе? — Да, да, оставьте, — сказал Данглар, отирая вспотевший лоб. Монте-Кристо положил чеки обратно в карман, причем лицо его ясно говорило. — Что ж, подумайте, если вы раскаиваетесь еще не поздно. — Нет, нет, — Сказал Донглар, оставьте эти чеки и себе, но вы знаете, мы, финансисты, очень щепетильны. Я предназначал эти деньги приютам, и мне казалось, что я их обкрадываю, если не плачу именно этими чеками, как будто деньги не все одинаковые, простите меня. И он громко, но нервически рассмеялся. «Прощаю», — любезно отвечал Монте-Кристо, «и кладу деньги в карман». И он вложил чеки в свой бумажник. О у вас остается еще сто тысяч франков», — сказал Данглар. «О, пустяки!» — сказал Монте-Кристо. «Лаж, вероятно, составляет приблизительно ту же сумму. Оставьте ее себе, и мы будем квиты». «Вы говорите серьезно, граф? Я никогда не шучу с банкирами», — отвечал Монте-Кристо с серьезностью, граничащей с дерзостью. И он направился к двери как раз в ту минуту, когда лакей докладывал, — Господин Дебовиль, главный казначей управления приютов, вот видите, — сказал Монте-Кристо, — я пришел как раз вовремя, чтобы воспользоваться вашими чеками, и их берут на расхват. Данглар снова побледнел и поспешил проститься с графом. Он-то Кристо обменялся церемонным поклоном с господином Дебовиль, который дожидался в приемной и был тотчас же после ухода графа введен в кабинет Данглара. На лице графа всегда таким таком серьезном. Мелькнула мимолетная улыбка, когда в руке у казначея приютов он увидел бумажник. У дверей его ждала коляска, и он велел тотчас же ехать в банк. Тем временем Данглар, подавляя волнение, шел навстречу своему посетителю. Нечего и говорить, что на его губах застыла приветливая улыбка. Здравствуйте, дорогой кредитор, сказал он. Потому что я бьюсь об заклад, что ко мне является именно кредитор. Вы угадали, барон, отвечал Боиль. В моем лице к вам являются приюты. Вдовы и сироты моей рукой просят у вас подаяние в пять миллионов. — А еще говорят, что сироты достойны сожаления, — сказал Данглар, продолжая шутку. — Бедные дети. — Вот я и пришел от их имени, — сказал Бувиль. Вы должны были получить мое письмо вчера. — Да, вот и я с распиской в получении. — Дорогой, де Бувиль, сказал Данглар. — Ваши вдовы и сироты, если вы ничего не имеете против, будут добры подождать 24 часа, потому что... — Граф Монте-Кристо, который только что отсюда вышел, ведь вы с ним встретились, правда? — Да, так что же. — Так вот, Монте-Кристо унес их пять миллионов. — Как так? — Граф имел у меня неограниченный кредит, открытый римским домом Томпсона и Френч, Он попросил у меня сразу пять миллионов, и я дал ему чек на банк. Там я держу свои деньги. Вы понимаете, я боюсь, что если я потребую у управляющего банком десять миллионов в один день, это может ему показаться весьма странным. — В два дня другое дело, — добавил Данглар с улыбкой. — Да что вы! — недоверчиво воскликнул Бавиль. — Пять миллионов этому господину? который только что вышел отсюда и еще раз кланялся со мной, как будто я с ним знаком. Быть может, он вас знает, хотя вы с ним и не знакомы. Граф Монте-Кристо знает всех. Пять миллионов? Вот его расписка. Поступите, как апостол Фома, посмотрите и потрогайте. Бовиль взял бумагу, которую ему протягивал Данглар, и прочел. Получил от барона Данглара пять миллионов сто тысяч франков, которые, по его желанию, будут ему возмещены банкирским домом Томпсон и Френч в Риме. — Все верно, — сказал он. — Вам известен дом Томпсон и Френч? — Да, — сказал Бавиль, — у меня была с ним однажды сделка в двести тысяч франков, но с тех пор я больше ничего о нем не слышал. «Это один из лучших банкирских домов в Европе», — сказал Данглар, небрежно бросая на стол взятую им из рук бавили расписку. «И на его счету было пять миллионов только у вас. Да это какой-то набоб, этот граф Монте-Кристо. Я уж, право, не знаю, кто он такой, но у него было три неограниченных кредита. Один у меня, другой у Ротшильда, третий у Лаффита, и, как видите...» Небрежно добавил Донглару, он отдал предпочтение мне и оставил сто тысяч франков на лаш. Бовиль выказал все признаки величайшего восхищения. Нужно будет его навестить, сказал он. Я постараюсь, чтобы он основал у нас какое-нибудь благотворительное заведение. И это дело верное. Он одной милостыни раздает больше, чем на двадцать тысяч франков в месяц. Это замечательно. Притом, я ему поставлю в пример госпожу де Морсер и ее сына. В каком отношении? Они пожертвовали все свое состояние приютом. Какое состояние? Да, их собственное состояние покойного генерала де Морсер. Но почему? Потому что они не хотели пользоваться имуществом, приобретенным такими низкими способами. Чем же они будут жить? Мать уезжает в провинцию, а сын поступает на военную службу. «Скажите, какая щепетильность?» — воскликнул Данглар. «Я не далее, как вчера, зарегистрировал дарственный акт. И сколько у них было?» «Да не слишком много. Миллион двести тысяч чем-то. Но вернемся к нашим миллионам». «Извольте», — сказал самым естественным тоном Данглар. «Так вам очень спешно нужны эти деньги?» «Очень! Завтра у нас кассовая ревизия! Завтра! Почему вы это сразу не сказали? До завтра еще целая вечность! В котором часу ревизия? В два часа! Пришлите в полдень!» — сказал с улыбкой Данглар. Бовиль в ответ только кивнул головой, и теребя свой бумажник. «Или вот что!» — сказал Данглар. «Можно сделать лучше!» «Что именно?» «Расписка графа Монте-Кристо — это те же деньги!» Предъявите эту расписку Ротшильду и Лафиту, они точно же ее примут. Несмотря на то, что им придется рассчитываться с Римом, разумеется, вы только потеряете тысяч пять-шесть на учете. Казначей подскочил. «Ну, нет, знаете, я лучше подожду до завтра. Как вы это просто говорите?» «Прошу прощения», — сказал Данглар с удивительной наглостью. «Я был и подумал, что вам нужно покрыть небольшую недостачу». — Что вы, — воскликнул казначей, — это бывает у нас. И тогда приходится идти на жертвы. — Слава богу, нет, — сказал бы Виль. — В таком случае до завтра, Согласны, мой дорогой. Хорошо, до завтра, но уж, наверное, да вы шутите. Пришлите в полдень, банк будет предупрежден, и я приду сам. Тем лучше, я буду иметь удовольствие увидеться с вами. Они пожали друг другу руки. — Кстати... — сказал бы ведь Разве вы не будете на похоронах, бедной мадемуазель Дрильфор? Я встретил процессию на бульваре. — Нет, — отвечал банкир. — Я еще немного смешон после этой истории с Бенедетто и прячусь. Напрасно. Чем вы виноваты? Знаете, мой дорогой, когда носишь незапятнанное имя, как мое, становишься щепетилен. Все сочувствуют вам, поверьте, и все особенно жалеют вашу дочь, бедная жени произнес Данглар с глубоким вздохом. «Вы знаете, что она постригается?» «Нет. Увы, к несчастью, это так. На следующий день после скандала она решила уехать с подругой монахиней. Она хочет поискать какой-нибудь строгий монастырь в Италии или Испании. Это ужасно!» И господин Добавиль удалился, выражая свои соболезнования несчастному отцу. Но едва он вышел, когда Данглар с выразительным жестом воскликнул «Болван!» и, пряча расписку Монте-Кристо в маленький бумажник, добавил «Приходи в полдень, в полдень я буду далеко». Затем он запер двери на ключ, опорожнил все ящики своей кассы, собрал тысяч пятьдесят кредитными билетами, сжег кое-какие бумаги, другие положил на видное место и сел писать письмо. Кончив его, он запечатал конверт и написал «Баронессе Данглар». «Вечером я сам положу его к ней на туалетный столик», — пробормотал он. Затем он достал из ящика стола паспорт. «Отлично», — сказал он, — «действителен еще на два месяца».